Но последние месяцы сделали Гадилота подозрительным, и он предпочёл покинуть окрестности Венеции, не вызывая лишних вопросов. На скудные подорожные деньги можно было безбедно добраться до Феррары и обратно, но уж точно не на коне. Поэтому путь до первой же деревни юноша проделал в тряской телеге. Там он распрощался с любезными купцами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 И сейчас на несколько долгих и уPOIтельных минут Гаделот почти готов был поверить, что всё по-прежнему. Зама Кампана встревожно ждёт его, укрывшись от глаз за следующим холмом, а мрачные тайны чужих грехов и ошибок, жизней и смертей просто пригрезились ему в тяжёлом сне от непривычного по молодости похмелья. Уже к вечеру раздумывая о ночлеге, юноша попытался напомнить себе, что он вовсе не отпущенный ввольнительный солдат, а курьер с сомнительным посланием.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 Здесь рекой лилось вино, в чиста не умелых руках надрывался ребек, а соловела от усталости хозяин без единого вопроса подал шотландцу ужин, сгрёб деньги в карман фартука, хмуро кивнул и исчез. Ребек, вид старинной трёхструнной скрипки. Отдельных комнат в таверне не водилось, и Гадилот провёл невыносимую ночь в клетушке с двумя бродячими торговцами, один из которых храпел как распутая волынка. А второй был в дребе из гипьяны, потому неуёмно говорлив. Утром не выспавшийся и злобный шотландец вывел из стойла коня и поклялся себе, что следующую ночь проведёт совсем иначе, даже если соглядатай орса уляжется у него прямо под дверью. Доктор Бенинью не лукавил: отыскать бурона оказалось проще простого. Эта богатая деревня не поскупилась на основательную доску-указатель за лигу от своего чистокола.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 Постоялый двор Эдемовы кущи тоже отыскался без труда и впечатлил Годилота размерами и невиданной чистотой. Поначалу привычно оробевший шотландец напомнил себе, что давно не выглядит оборванцем, а посиму приосанился, чуть ниже надвинул шляпу и вошёл в траторию с самым независимым видом. На встречу тут же поспешил слуга, пообещал накормить коня и усадил гостя в углу потише. В нехитром устройстве души любого трактирщика, когда делот разбирался не хуже других, а потому незамедлительно заказал обильный и дорогостоящий обед. Он знал, что такую трапезу хозяин непременно подаст сам из опасения, чтоб слуга не умыкнул лишнюю монетку от щедрого постояльца. Этот простой расчёт себя оправдал. 20 минут спустя у стола появился низкорослый лысый человечек с весёлыми глазами прирождённого хитреца и огромным деревянным подносом. Момастив на столей свою ношу, он не без артистизма поклонился, демонстративно обмахнул трепицей чистую столешницу и начал сноровисто расставлять кушание перед Гаделотом, нахваливая их благожелательным тоном хлебосольного хозяина. Мессер Берсато, если я не ошибаюсь, вопросительно приподнял брови Гаделот, подражая полковнику Орса, а Кабачик расплылся в широкой улыбке. Какая честь, господин военный! Вам известно моё скромное имя,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 С этими словами он поставил на стол бутылку, завёрнутую в холст. Хозяин взял свёрток в руки, словно хрустальный, набожно его оглядел и предсказуемо поклонился. Благодарю сердечно, Ваше милость. Кушайте на здоровье, если чего пожелаете, слуги всегда тут, а я отлучусь с Вашего милостивого позволения, но в любой миг к вашим услугам. Годило, у которого от этого приторного под обострастие уже побаливали зубы, с готовностью кивнул. Конечно,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 Кроме того, положив руку на сердце, со скучицы по службе шотландец не успел. Итак, у него имеются двое суток свободного времени, хороший конь и кое-какие деньги. Всё это стоит применить разумно и по возможности весело. Гаделот сдвинул шляпу на затылок, расстегнул воротник дублета. А ведь отсюда рукой подать до кампану. Интересно, как там сейчас? Крестьяне наверняка вернулись на родные пепелища. Куда им ещё деваться?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 Не забыть только осенить себя крестным знамением, да в церкви за грешок словцо шепнуть. Много дел вот всё ещё был по юношески щепетилен. В конце концов есть и другие дела, о которых недосуг было размышлять в круговерти недавних забот. Ещё некоторое время постояв у обочины, он решительно понукнул коня и выехал на тракт. Вечером того же дня шотландец уже въезжал в Тревизо. Он побывал в этом городке совсем недавно и был сражён его богатством,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 Перед рассветом разразилась нистовая гроза, и утренний Тривизо встретил шотландец с упыительной прохладой, отравленной поднявшимися из точных канав запахами помоев и нечистот. Многоделот не отличался особой чувствительностью, и уже около 8 утра, оставив коня в тратории, шагал по извилистой улочке, залитой жирно блестящим месивом жидкой грязи. Старинные ворота монастырского госпиталя были распахнутыми. Шотландец невольно остановился под их массивным сводом,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 Часть усопших забирают родственники одиноких, неизвестных и неимущих, хоронят в общих могилах. Женщина, о которой я говорю, не была неимущей, нетерпеливо пояснил Гаделот. Прошу вас, сестра, припомните, её звали Олесса. Простите, я не знаю её фамилии, её сына зовут Джозеппе, он слепой, работал в оружейной мастерской Винченцо. Монахиня остановилась и опёрлась на метлу. Олесса. Я смутно её помню. проговорила она задумчиво. Мат этого. Впрочем, вам лучше побеседовать не со мной. Подождите здесь. Она уместила метлу у ствола дерева и пошла прочь, оставив Гэдиллота на дорожке. Шотландец посмотрел вслед удаляющемуся тёмно-серому хобиту и машинально провёл пальцем по веточке куста у дорожки. С пожухлых листьев посыпались дождевые капли. А этого? А этого? Кого?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 Шотландец усмехнулся, как у него сводит челюсти. Да, Пеп никогда не скрывал от него своего былого промысла, и гадилоц сам не упускал случая поддеть друга на этот счёт. Глупо, но чего-то именно из-за этого чужие попрёки казались ему особенно обидными. Вот как, холодно промолвил он. Так к чего же вы на него не донесли? Он уже ожидал резкой отповеди, но сестра Лючия лишь усмехнулась.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 Алеса страдала болезнью крови. Её нужно было хорошо кормить, и у неё была хорошая еда. Ей нужны были снадобья, и они у неё тоже были. У Олесы всегда были целые одежды, свечи для шитья по вечерам и вдоволь пряжи. А Пеп закатывал рукава рубашки и никогда не застёгивал весту. Так было меньше заметно, что рукава короткие, а веста узка. Вечно стёртые пальцы, вечно порезы и ожоги на руках.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 У него были на то основания, особенно теперь, когда Олеса не стало. Сестра Лючи отошла от стены и участливо коснулась руки Гаделота. Похоже, я не на шутку вас взволновала. Но право не стоит. Вероятно, опыт просто делает меня мнительной. Я рада, что у Пеппы всё благополучно. Хотя я надеялась, что он всё же уехал к отцу. Шотландец на секунду смешался. Я не знаю, известно ли вам, но Олеса была приёмной матерью Пеппы. Отец его погиб, когда Пеппа было всего 6. Ему некому уезжать увы. Однако монахиня чуть приподняла брови. Но насчёт леса я в курсе, однако отец Пеппы жив, по крайней мере, он был жив ещё несколько лет назад. Вы что же хотите сказать, что Пеппа не знает о нём? Гаделот застыл, как окаменевший. Постойте, пробормотал он. Это невозможно. У папа нет родных, а совсем недавно он подробно узнал об обстоятельствах гибели своей семьи. Никаких сомнений быть не может. Сестра Лючии снова покусала губы, потом потянулась к чёткам и размеренно защёлкала бусинами. Вот как. Ну что ж, вероятно, я что-то путаю. В монастырском госпитале хватает грустных историй. По неволе начинаешь теряться среди них. Простите, но юноше нелегко было сбить толк.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 Я помню лишь то, он был дорого одет, имел лёгкую и стремительную походку и исключительно грамотную речь. Алеса не обрадовалась ему, но согласилась на разговор при закрытых дверях. Они беседовали около часа, а потом этот мужчина сразу уехал, оставив для Алесы некоторую сумму денег и попросив не сообщать ей об этом. Вечером, когда я наведалась к Алесе, она была молчаливой и задумчивой, а потом вдруг попросила меня никогда не рассказывать Пеппе о её визитёре. Я пообещала. Но Алиса от чего-то разволновалась, начала настаивать и объяснять мне, что это очень важно, и я непременно должна сдержать слово. Уже не помню, как я клялась ей, что не забуду её просьбы. Алиса вдруг опять успокоилась. У неё бывали такие перепады. Долго молчала, а потом сказала очень твёрдо и убеждённо: "Теперь мой сын в безопасности. Наконец-то". Я не стала ни о чём расспрашивать, и она и не стремилась разъяснять. Надо сказать, слово своё я сдержала. Хотя в тот день, когда Пеп узнала о смерти матери, мне до слёз хотелось ему всё рассказать. Гэдилот несколько секунд молчал, шагая рядом с сестрой Люцией, а потом спросил: "С чего же вы взяли, что это был отец Пеппа?" Манохи не обернулась. "О, так Олесса сама мне об этом рассказала, хотя и косвенно". Шотландец остановился.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 Если к нашим пациентам приходит посетитель, который не вызывает у нас доверия и инициирует разговор один на один, мы стараемся, да что там, мы попросту подслушиваем. Не для того, чтобы быть в курсе чужих дел, но среди пациентов есть люди небедные, и среди их окружения хватает тех, кому их выздоровление вовсе не на руку. Случалось всякое: от угроз и до пыток задушить больного подушкой. Люди подчас так глупы, и визит уралесом мне тоже показался необычным. Словом я остала у самой двери. Они поначалу говорили совсем негромко, но мне хватало того, что я не слышу ничего подозрительного. Однако потом Олесса сказала чуть громче: "С чего вы взяли, что Пепа грозит опасность? Это же просто игрушка". А мужчина ответил заметным нажимом: "Потому что эта игрушка причина всех его бед. Её будут искать и другие. И если я просто прошу отдать её, то эти другие просить не станут". Более того, вы сами догадываетесь, что игрушка эта не простая, иначе зачем же вы прячете её от сына столько лет? Но Алея ответила, что игрушка очень дорогая, даже имя мастера вырезано. Такую вещицу ребятишке отобрать могли, а у ПП нет другой памяти о доме. Вот она и хотела её для него сохранить. А господин тут помолчал и добавил, знаете, почти с болью: "Мне нечем вас убедить, и доверия я у вас вызвать не умею. И всё же я заклинаю вас, отдайте". Освободите сына от этой вещи. Вы понятия не имеете, какие тревоги она ему принесёт. Сестра Люция глубоко прерывисто вздохнула, а потом снова двинулась по парку вперёд, всё ускоряя поток слов. Они опять заговорили тише. А мне просто лихорадка колотила, так вдруг стало страшно. А потом Олеся спросила, знаете, так удивлённо и разочарованно: "Постойте, вы что же даже не хотите увидеться с ним?"